Оксана Иванова. Глава 18. Испытание чувств. Морго вычеркнула предпоследнюю фамилию из списка и глубоко вздохнула. Остался последний свидетель, последний маяк, от которого что-то зависит. Виктор недовольным жестом прогнал кота со стойки, хотя прежде тот ему не досаждал. Что будет после того, как вы опросите всех? спросил бармен. Я уйду, честно призналась Морго. И всё. Просто уйдете? Он ведь все равно узнает, почувствует. А может...» Марго пристально на него посмотрела. «Если не будет нужды в баре, то и бармен не пригодится. Так что же с ним станется?» «Я постараюсь помочь», — повторила Марго твердо. В открывшуюся дверь впорхнула девушка, в опрометчиво легком для осени платье и с любопытством в глазах. и вроде невозможно было не замерзнуть в таком наряде, а от гостей шло тепло, будто внутри она всегда держала про запас осколок солнца. «Простите, я, кажется, вас перебила, но вы меня сами позвали, так что вот она я, фиг знает, зачем вам нужная». Марго невольно улыбнулась. Дрожавшая в голове струна ослабла. Девушка заметила кота, и он радостно подскочил к ней, будто они сто лет не виделись. Лёвы какой, восхитилась гостья, поглаживая кота между ушей. Эй, может, ко мне жить пойдёшь? Мы с тобой точно сработаемся. Вы присаживайтесь, предложила Марго, наблюдая за девушкой как за собственным ребёнком, с умилением и теплотой. У нас есть чай, кофе и булочки. Мне сахара 5 ложек, предупредила посетительница. И, кстати, меня Аня зовут. А почему 5? поинтересовался Виктор. Да мало ли что тут у вас случится, а народу мало. Не когда этим будет потом заниматься, так что лучше заранее подготовиться. Что ты я ничего не понимаю, покачала моргой головой. Да, мой косяк, признала Аня. Ну да я вам сейчас всё объясню. Я не слабачка, вы не подумайте, но бывает случается со мной всякое. Вот Гаврик случился, например. Кто такой Гаврик и почему случился? Ай, ладно, слушайте, расскажу. А вы хотела бы получить инфаркт в 25 лет. А я хотела, представляете, был такой момент. На самом деле, мне вообще не проблема что-нибудь такое схлопотать. Я с детства что называется, слабо здоровьем. Мама рассказывала, это с кошки началось. Мне было 12, мы шли с огорода вдоль проезжей части, а там кошка под колёса автобуса. Мама в сторону потянула, целая кошка, всё хорошо, но я видела, как она прыгает на дороге и знала, что это от боли. Не ври, вижу, не ври, не смей. И бегом к этой кошке прямо по трассе. Мама оказалась права. Кошка эта с нами ещё 10 лет прожила. Но я тогда еле домой дошла и потом 3 дня с кровати не вставала. Такой был шок. Впечатлительная натура, слишком живо на всё реагирует. Все эти диагнозы, сердобольные, намертво ко мне приклеились. Нестабильная психика особенно огорчала, больше даже, чем замедленный кровоток, который мне таки вычислили на очередном обследовании. Поэтому с медицинским у меня не сложилось. Это ж надо было из Чернотопска уезжать. А куда я поеду, припадочная? Да и маму жалко оставить. Кроме меня нет у неё никого. Работа разве? Мне мамину работу больше своей нравится. У меня что? Диспетчерская после пожарного техникума, а мама в регистратуре. По сути, я там и выросла. Всех врачей знаю, всех пациентов. Кто-то вообще сестричкой зовёт. У меня даже халат есть. Я люблю нашу больницу, всегда любила. А с 17 лет, как Витя, Виктор Палыч, то есть из Москвы вернулся. Ам обожаю. Кардиолог это очень хорошо. Сдаться бы для исследований. Я ж феномен, реально. Из разряда, знаете, вечно больная всех переживёт. Устаю постоянно, но при этом фактически две работатину. Виктор Палыч первый заметил, что я какая-то нестабильно слабая или ненормально стойкая. Как посмотреть? Когда лежу в палате одна, а после той кошки меня мама каждый год укладывает. «Все прекрасно. В сохранности, без патологий, отклонений нет. На самом деле я там просто высыпаюсь. Хотя и по жизни вроде не напрягаюсь. Вот где парадокс. Едва на свободу выхожу, каркнуть не успеваю, приземляюсь. Главное, чаще всего я при матери валюсь. Как приду к ней в регистраторы, карты разнесу, поболтаю с кем-нибудь из больных. Хлоп, не упало, но почти». Научилась уже предугадывать и за стенку хвататься. Лбом прижмусь, постою и возвращаюсь потихоньку в реальность, чтобы никто не заметил. Изматывает, конечно, сильно эта партизанщина. Впрочем, все и так знают, что я хливкий шарёк. Меня даже Ани не называют, только Анечкой. Хорошо по сменам работаю, иначе бы нагрузки не выдержала. У меня не только от сыпной, а и выходной бывает на сон уходит. Иногда до вечера встать не могу, а просыпаюсь, сил нет. Лежу, моргаю, думаю, думаю про кардиологов. Раньше я слилась, что такая дохлятина. Мечтала доктором стать, людей спасать и волновалась. Вот я светила хирургии, вдруг на операции голова закружится. Потом смирилась. Не светила ни я, ни мне. Онкологию исключили, и на том спасибо. Честно говоря, я сдалась не сразу. Очень долго верила, что захочу избудиться. Я ведь всем врачам помогать навязывалась, даже на роды пустили один раз. Чего мне взбрело напроситься, понятия не имею. Ведь чувствовала, хорошим не закончится. Вот там я и приняла всё, как есть. Всё дефективный свою, всё бессилье. Когда ребёночек не закричал, я сначала ослепла от ужаса, а потом упала, но сама этого уже не помню. Ох, как всем влетело. Доктору за то, что меня не выгнала, мне за то, что роды тяжёлые, так ещё и башку об кушетку. Главное, малютку откачали потом, хотя акушерка и говорила: "Не жилец". Я к нему потихоньку приходила в бокс, просто посмотреть, да трогаться не смела. Руки тряслись. А потом он начал вес набирать, и у какого выписали. Я их на крыльце сама фотографировала, твёрдою, между прочим, рукой. После того случая я в больницу ходить не бросила. Наоборот, записалась официальным волонтером. Поди-ка выгони. Больше всего я люблю, когда все кажется плохо, а потом раз и налаживается. Я это, конечно, втайне и на себя примеряла. Взять бы и стать здоровой. Я верю, что организм способен на чудо. Мы ведь не знаем своих ресурсов до конца. Тем более я такие чудеса не раз видела. К примеру, Гаврик, мой дружбанчик семилетний, со сломанной рукой. Гаврикова мама к доктору заглянула, а Гаврик немедленно под лавку залез. «Кота ловить. Кот этот приблудный. Чуть зазеваешься уже в коридоре. А нельзя же. Антисанитария». Все его шпыняют, но он упертый и дождался своего часа. Смотрю, сапожки из-под лавки торчат. Залезла тоже. «Не пали», — говорю, — «кота». «Это мой», — говорит, — «будет кот». Мама обещала взять, когда рука срастется, но ее еще разрезать будут. И морщится». Глаза большие, сам маленький рыжий, накатает его от ушаства до ужаса похож. "Охот тебе, говорю, старого кота брать. Зачем?" "Затем, говорит, что я мужчина в доме так решил." И на руку загипсованную моргает. "Боишься, говорю. Набычился. Надо, значит, надо, доктор сказал. Ещё рентген будет смотреть. Мы сейчас за снимком пойдём." "О, говорю. Так я принесу" Поднялась к тете Люси, попросила снимок, она головой качает. «Да там не важно все у Гаврика. Справа возьми. Гаврик, чтобы вы знали, пострадал за музыку и за Лидочкиной нотной тетради. Тетрадь обормоты и ухажеры на крышу пристройки закинули, добивались Лидочкиного внимания». Гаврик всё это видел из кабинета Сольфеджио этажом выше. И Лидочку, конечно, тоже любил за Григи на отчётном концерте и за то, что никогда от инструментов не гоняла, как другие старшеклассники. Так что он на переменке под гамму до мажор полез из окна на пристройку. Ну и перелез на рентген. Перебираю снимки, а руки дрожат. Да того не хочу, чтобы у этого Гаврика, мужчины в доме, всё неважно было. Вдруг здесь не рука сломана, а будущее нового Грига, например. Даже на снимок смотреть не стала, зажмурилась, взяла двумя пальцами и понесла вниз. А в пролёте второго этажа — Витя, в смысле Виктор Палыч. «Симпатичный перелом», — говорит. «Ровненький». «Спасибо», — говорю. «Спасибо вам огромное». И убежала. А то неудобно. Не объяснять же ему, кто моя счастливая примета. Хирург удивился немного, но симпатичность перелома подтвердил. А Гаврик кота затребовал. Мама его, хоть и обрадовалась, осталась непреклонна: когда заживёт, он засопел и ко мне. Можешь взять кота, чтобы его не выгнали, а я потом у тебя перевезу, сюда приду. Я кивнула, но не очень уверена. От всех этих ползаний и беганий у меня голова закружилась. До тошноты просто. Так что мне не до котов стало, а лишь бы до архива аккуратно дойти и отлежаться. Я там в диванчике уже натурально ямку пролежала под себя. Такое у меня хм, место слабости. Но я не жалуюсь, потому что радости, хотя бы и с переломом этим, хватает. Мне, кстати, и в диспетчерской нравится. Я в ней как мини-бог. Может, и не доктор, а тоже помогаю. Правда, сначала меня пугали вроде того, что в пожарке все квасят. Но у нас ничего такого. Лично я ни разу не видела, чтобы мужики на работе прикладывались. Ни единого разу, как устроилась. Думаю, сменщица приврала для Красного словца, испытывала. Я поперву так волновалась, что в мою смену напьётся кто-нибудь, аж голова раскалывалась в прямом смысле слова. Полмесяца на таблетках. А однажды увидела начальника части с бутылкой, и меня вырвало, до сих пор стыдно. Меня скрутило. Он подержать, бутылка выпыла, хрясь, дзынь бэ. Бутылку эту вдруг ему принёс, не распить, а в подарок. Начальник у нас вообще мировой мужик, а я ему ботинки заблев. Ну, в общем, неловко вышло. У меня многое неловко выходит. Как-то на дне города ребёнок на забытую стремянку залез, а она качается. Я кричать, не слышно в толпе. Пропихиваюсь вперёд и не замечаю, что носом кровь. И всё на белую шубку и белой варежкой по лицу размазываю. И люди уже оклекают, а я не слышу. Всё смотрю, чтобы девочка не упала. Наконец, ее сняли, а меня соседка до дома довела. Потом два дня руки дрожали, будто я эту стремянку сама удерживала. А сменщица косилась подозрительно. Уж больно я защищаю мужиков, не вместе ли тонем. «А я не защищаю. Я просто приняла их как семью, что ли. Все про них знаю». Если у кого дома не ладно, особенно с детьми что-то, у меня сердце не на месте. Когда у Петровича сын травкой начал баловаться, я чуть вместе с Петровичем не поседела. Он пакетик показал с утра, сам небритый, глаза побитые. Чем тут поможешь, не знаю. Всю смену в прострации просидела, ничего не придумала. Потом у меня выходной был, а затем пришлось отгул взять. Как-то сильно накрыло не вовремя, так что Петрович и обрадовать меня сразу не смог. «Сын-то хватился пакетика и к Петровичу пришёл. Сказал, дебил я, батя. Дали попробовать, а я слабак и взял. Больше сказал ни-ни. Петрович торт принёс, так без меня, представляете, есть не стали, в холодильник поставили». Я считаю, у нас и правда бригада хорошая. Даже телевидение местное приезжало пожарную часть снимать. Мне тогда ребята дали бранцбой от поддержать, сказали: "Я их талисман". Я, конечно, понимаю, что такого слабосика, как я, все жалеют. Но если серьёзно, очень живо на всё реагирует, оказалась куда как в тему. Я, может, и ненадёжная в физическом плане, но соображаю исправно. Меня начальник части к награждению выдвинул, потому что я берегу Чернотопск, вернее, потому что у меня всё схвачено, а на самом деле я просто город свой люблю. Мне и на карту смотреть не надо. Я все гидранты помню, все подъезды к водоемам, все места, где пожарки удобнее развернуться. И нестабильная психика тоже в плюс работает. Это очень просто. Людям спокойнее, когда кто-то подключается к их беде, а они слышат, что мне не все равно. Мне на все вопросы внятно отвечают, несмотря на панику, а остальное уже заслуга команды. Именно так я, во всяком случае, очень долго и считала. А потом начали странные вещи происходить. Сначала жена Петровича в диспетчерскую пришла и как-то всё выпрашивает непонятно: нет ли новеньких сотрудниц, не отлучается ли Петрович в рабочее время, а потом напрямую жахнула любовницу у Петровича. Наверное, и сидит слёзы утирает. Он, говорю, сам сказал. Нет. Обманывает, скрывает что? Домой не приходит, не вниманием опедил. Нет, нет, наоборот. Да что ж тогда? Пить бросил. Как-то бросил. Это как же так? А раньше что же? Ещё как, да? Вот так. Классика жанра. Золотой человек, но алкоголик, но добрый, но алкоголик. Душа у всех растерзана. Сколько лет бросает, сам уже извёлся, и кодировался, и работу менял, даже переехать пытались. Без толку. Вернулись в Чернотопск, на родине как-то полегче. Верили, что справятся, сдюжат, со школы же вместе. Всё как мечталось: сын, дочка, жильё справны. Если бы только. Но нет. Не хватило силы любви. Их любви не хватило, а появилась другая женщина и смогла приструнила Вот что в таких случаях делают. Я со своим-то сердцем разобраться без кардиолога не могу. А тут вдруг мамина ровесница на моем плече шмурыгает. Но в итоге мы поняли, что никаких других женщин в жизни Петровича не появлялось. По времени сверили. Работа, дом у Петровича, дом, работа. А мне и сверять не нужно. Я за Петровича головой поручусь. Я его и выпивши не видела никогда. С тех пор, как я в диспетчерскую устроилась. Я устроилась. Я... И поручилась судя по всему головой. Дальше больше. Полная выводовка. Отправил я команду склад за городом тушить. Вроде не о чем переживать. Здание на пустыре, работники эвакуировались, а мне прямо гвоздь дём в висок. Воды бы хватило. Прудик там обмелел давно, а ну как пламя разойдется. Огородики рядом у людей, сыроюшки, своими руками поднятые. Дежурный забегает сам не свой, в румянец по макушку утоплен. Ушла, говорю, водовозка. Он чуть не обниматься. Анечка, что для тебя сделать? Еле добилась, о чем сыр-бор. Прохлопал он воду-то. Сразу не залил, а как дым коромыслом, пиши пропало. Только цистерна оказалась под крышку наполнена. Кто-то постарался. Он думает, что я, уверен даже, так сложила и что больше никому. А я знаю, что ничего не наполняла. Во-первых, не успела бы за пересменок. Во-вторых, я и вентиль-то, наверное, не поверну. Но водовозку уехало полная. Факт. Что ж для меня, для Анечки сделать-то? Кофе, мне, говорю, завари. Давляя не упало, конец котёнку. Сахару ложек пять, а то в глазах темнеет. Он достал чашку Петровича, самую большую во всей части. Мёд откуда-то притащил. Ешь, ешь, а маму любит твоя. Я вам 3 л привезу. И болтает остановиться не может. Бабушка с дедушкой у него, а у них пасека. И непутявый внук в пожарке. Он сам, то есть, правда, уже нормально всё теперь. Внук не подвёл. Вернее, это я не подвела. Дед его в нашей части 25 лет отслужил. Заслуги регали, по пожарному столбу на руках мог подняться. И тут такой позор, только уже и не позор, потому что я, Анечка, и мёду мне канистру ешь-ешь. Нервяк-то меня отпустил, а встать со стула не могу. Сижу, пальцы на руках рассматриваю, белые совсем. туда хоть кровь-то поступает вообще, пустые пальцы какие-то, а водовозка, значит, полная. Угу. Стало припоминать все свои мигрени и слабости. С одной стороны, логичнее никуда. Весь букет пониженного давления: сонливость, тошнота, нарушение сознания, с другой Уж больно удивительное совпадение. На прошлой неделе соседка к мусоропроводу выскочила, дверь с квозняком захлопнула, а у неё котлеты на плите и ребёнок двухлетний, с садика снятый из-за ветрянки. Мне аж затрясло от досады. Стоим обе возле замка и понятно, что либо бригаду вызывать, либо самим дверь ломать по-быстрому. Слышу, ребёнок кричит. Психанула я, как дёрну за ручку, искры из глаз. Прямо в лобешник мне эта дверь прилетела. Сижу на банкетке, фарш из морозилки к голове прикладываю. В ногах где тёппиц ниста зелёная ползает, а соседка из кухни: "Анечка, ведь сковородку-то я выключила машинально, зря только перепугала вас". А я перепугалась, да, ноги ватные. В целом, как обычно, если 2 и 2 сложить. Самое страшное, я свою впечатлительность никак не контролирую, разве что в четырёх стенах, в отдельной палате, где у меня всё само нормализуется. Я к Вите пошла, к Виктору Павловичу. Не могла себе отказать. Во всех смыслах это был идеальный объект, и кардиолог, и на него я особенно живо реагирую. Померьте мне, говорю, давление. Тут я немного сама по себе поплыла, но собралась. Всё в порядке, говорит. И глаза такие добрые-добрые. А у вас, спрашиваю, что у меня? Ну, признайтесь, может, болит что-нибудь? Ничего у меня, Анечка, не болит. плохо, говорю. В смысле, плохо, когда болит. Да, и задумчиво так на меня смотрит. А вам ключи от машины в регистратуру не приносили? С утра ищу. Вы что с вами? Мерите, шепчу. Давление быстрее мерите. И вижу, как он на тонометре хмурится, рот открыл и дверь открылась. Нянечка ключи принесла. В процедурной валялись. Бинго. Почитала я разного про давление и поняла, что головокружение это цветочки. Ягодками по мне инфаркт может зарядить. Как себя спасать непонятно. Я же по сути отвёрткой в розетку тычу. Ладно, долбанёт. А если у кокошит? Для начала решила маме больше не помогать. Она расстроилась, конечно. Ей просто спокойнее было, когда я в больнице. Целый штат врачей, все мои Но я не могла ей объяснить, что именно больница меня и ушатывает. Я ведь сходила в рентген-кабинет, успела. До того, как пленку в архив увезли. И руку детскую мальчиковую с осколками своими глазами видела. На самом первом снимке, после скорой как раз. Не симпатичный был у Гаврика перелом? Ой, нет». Ещё я придумала посторона в не смотреть в рамках эксперимента только под ноги на работе сказала что связки перенапрягла и молчала как рыба они все ходили с грустными глазами и кажется не очень мне верили потому что я взаправду расцвела даже румянец стал появляться вот такой красоткой я приняла тот звонок пожар в трёхэтажке на отшибе двухкомнатная квартира под крышей мальчик дома один как он стал адрес выговаривать я похолодела «Гаврик, ты...» Я всё чётко делала. И всё шло не так. Впервые за всю жизнь всё шло настолько не так. Нет, он не может выбежать. Ключа нет. Потерял свой. Мама снаружи заперла. Нет балкона. Нет аварийного люка. Нет соседей дома. Нет никого за окном. Только разгорелась от воздуха сильнее. Едут, думаю. Едут уже наши. Ничего, там быстро, по прямой. И на поддых! Ага. Авария на дороге, фура опрокинулась. Я рыдаю, но на самом деле нет. На самом деле я с Гавриком. «Слышишь меня? Слышишь? Не клади трубку». Одеяло собрал, какие мог, притащил в ванну, намочил, завалил дверь. «Всё, поливай, слышишь? Дверь поливай». «Главное, трубку не клади. Я с тобой. Слышишь меня?» Я уже знала, что отключаюсь. Хотела только, чтобы не зря, чтобы ребята успели. Вытянулась на полу, голову на телефон». «Все хорошо. Слышишь меня? Я с тобой. Слыши?» Я видела себя в палате, из левого угла сверху. Так интересно, шесть человек в белых халатах суетятся вокруг тела. И тело это мое. Про маму сразу подумала, как она по стенке будет сползать. И еще подумала, что не выйду, видимо, замуж за Виктора Палыча. Не в этой жизни. Стало обидно. Сверху был виден только его затылок. Это очень мало. И я спустилась пониже. А потом ещё, и ещё я увидела его руки. Мне всегда нравились красивые мужские руки, как у Виктора Палыча, например. Вот бы они трогали, например, меня. Это своё желание я внезапно сбыла, потому что со стороны больше ни на что не смотрела, а смотрела на Виктора Палыча по-нормальному, глаза в глаза. Там внутри тела было больно. И голова к обе руки натыкана, и неприятно вообще, а в голове моей, ну как бы и не вполне моей, шла дефрагментация диска. Я глаза закрыла и ждала, пока кирпичики внутри черепа на место сложатся. А как только они подость перестали, всё поняла. Вот ведь сестра Марина, милый барашек, терпеть не может свои завитки. Я знала, что могу их выпрямить, и будет это глупость стоить мне мигрени на пару дней. Но если сейчас попробую, то, конечно, сдохну, до мигрени не доживу уже. Вот практикант Вася, веснушками заклемённый, цена его радости мой обморок. Правда, если сейчас введу, тоже сдохну. Или вот Виктор Палыч, бледные губы сжаты, чинить его походу не нужно, только пот со лба вытереть. Заметил, что я сквозь ресницы всех рассматриваю. Аня, как вы? О, Аня, это сила. Это во мне, Анечка. Хотя и понятно, что пока я Аня так себе. Поэтому я решила ответить честно, что влюблена в него ещё с одиннадцатого класса и сказала как есть. Писать хочу. Он так обрадовался, будто это прекрасная новость. А когда вышел и пришла нянечка, я закричала, потому что всё вспомнила про пожары Гаврика. Новой головой я вычислила, что инфаркт это правильная цена, и мне надо было знать. Что? Виктор Палыч к монитору бросился. Пикую я пульсом или нет? У меня же а само пальцы скрещиваю. Инфаркт же был, да? Он выдохнул с облегчением. Нет, обошлось. А я заплакала. Слёзы стекали мне прямо в уши, а он и не знал, что ничего не обошлось. Если я выжила и лежу тут, дура без инфаркта, то Гаврик. И я стала скулить, чтобы мозг перестал представлять обгоревшего Гаврика, и кажется, мне сделали укол, или я сама выключилась. а когда пришла в себя больше не плакала просто отупела как-то аня сказал виктор палыч может быть не время но я стал волноваться что могу вообще не успеть с тобой поужинать витя сказала я найди пожалуйста кота того приблудного рыжего я посмотреть на него хочу Он даже уточнять не стал. Кивнул и ушёл. В качестве исключения ко мне ребята с частью пустили, потому что они полдня у реанимации дежурили и не уходили категорически. Психиатр решил, ладно, поддержка, всё такое. Я на них смотреть не хотела и не спрашивала ничего. Петрович сам рассказал. Всё сгорело, Ань. Дотла. И погладил меня по голове, а ладони у него корябалось. «Ты не поверишь, там такое...» «Не надо», — говорю, — Я не могу. Ань, ты дослушай, и за руку взял. Вся квартира в ноль, вся. А ванный, пацан мелкий, и на нём ни царапины, там даже дверь не обуглилась. Очевидное невероятное. Статья, знаешь, какая на сайте висит? Чудо Чернотопска. Тут я снова стала плакать. И они за собирались. Хорошие такие, команда моя. Потом пришёл мой кардиолог, и вслед за ним просочилось это. чудо чернотовска халат до пят гаврик говорю гаврик каврик тётя аня ты лежинь не вставай я у дяди вити сам кота перевезу только нам показать негде это ничего гаврик ничего всё образуется а ты же волшебница да с чего ты взял ну просто я по севшему телефону с тобой разговаривал а потом подумал как такое может быть